Тутенер умел играть роль священника. Сколько девушек погубил в падаль? Ну, тогда я расскажу тебе фабулу дела, продолжил Зинатра, наблюдая за тем, как Лаки выпил еще один стакан виски. Такое он видел первый раз. Лучано никогда не Пил и бронил Бена за то, что тот любит гулять. А напившись лес на рожон, действительно лишен страха. Тоже какая-то аномалия. Оборотная сторона трусости. Выслушав Зинатру, выпил еще полстакана. Лицо побледнело, осунулось за этот час. Даже скулы стали выпирать. Лаки вспомнил растерянное лицо резидента Эндрю, его испуг по поводу происходящего. «Зря вы меня бросили, ребята. Так друзья не поступают. Прощать можно ошибку, неловкость, пьяную грубость». Нельзя прощать продуманное, заранее спланированное отступление, когда друга бросают в беде. Ну, а почему бы не рискнуть? Задумчиво спросил Лаки: э, Ты знаешь этого самого Роумена, а? Видел пару раз. За ним топают. По-моему, семья Дона Кало и разведка. А чем он может интересовать Дона Кало? Лаки насторожился. Я не хочу ссор между друзьями. С Доном Кало дружит режиссер Гриссар, А он довольно часто ездит в Европу. Видимо, помогает разведке. У меня нет доказательств, я это чувствую. Лаки, я допускаю, что у Дона Кало нет интересов к этому самому Роумену. Просто Грисар обратился с просьбой. Режиссер, хорошая связь, почему не помочь? Да и потом сам Грисар присматривается к Роумену, тот набит сюжетами. Чем? Да, всякого рода историями про войну. Он служил в Европе, забрасывался в немецкий тыл. Я же тебе говорил. Человек должен дозреть. Только тогда он сможет связно изложить то, что пережил. Писать, как и петь, надо начинать в тот момент, когда ты просто не можешь не делать этого. Я могу поверить тебе, Фрэнки, что Дон Кало не имеет интереса к этому самому Роумену Роумену, повторил Лучана задумчиво. Слушай, а ведь ты чувствуешь, что мне известно это имя? Ты ведь ощущаешь, что я с тобой играю. Почему же ты не скажешь мне об этом открыто? А зачем? Друзей теряют в том случае, если говорят им в лицо то, что они хотят скрыть. Думаешь, я не скрываю от тебя что-то? Мужчина обязан скрывать от друга какие-то вещи. Друг не имеет права знать, что ты когда-то оказался трусом, уступил женщине, предал близкого, Разве можно обижать друга знанием такого рода? Так говорит Бен, заметил Лаки. Ты повторил его слова. Ты поможешь ему? Конечно, ответил Лаки. Я сделаю все, что в моих силах. Но ведь ты видел, как себя вели остальные. Я-то не всемогущий. С Роуменом. Ну ладно, я отправлю к нему Гуарази, пусть поговорят, может действительно этот самый гестаповец отдаст им ключи от своих кладов. Кстати, именно Роумен рассказал мне, что готовил тебя к забросу в Сицилию по линии ОСС.